«Представление командира корпуса вашему императорскому величеству», — заикаясь, пролепетал он. «С приложением рапорта генерал-лейтенанта голофеева и наградного списка на всех особо отличившихся в делах против неприятеля за прошлогоднюю летнюю экспедицию». У царя складками наморщился лоб. Одним взлетом бровей он их разгладил, глаза метали молнию. «Лермонтов!» — закричал он, ударяя кулаком по столу. «Опять ко мне лезут с Лермонтовым!» «Да что у вас там? С ума все сошли!» «За отличиями, что ли, на Кавказ ссылают?» «Или ваше дело каждого мерзавца непременно представить героем?» «Вояки!» «Дубины, которые не могут понять, что Кавказ у меня вовсе не для прогулок!» «В отпуск пустили? Мало!» «Так они еще к награде вздумали представлять!» Голос вдруг осекся, теперь рубил слова хриплым и низким басом. Передай там, что я приказал генералу клейнмихелю в двадцать четыре часа выпроводить этого молодчика из столицы. Должен быть при полку, а не обтирать паркеты в гостиных. Передай, что я ставлю на вид твоему командиру, что у него люди употребляются не в ту службу, для коей они присланы. Передай, что до сих пор на Кавказе я еще, слава богу, не знал таких умников, которые бы лучше меня знали, что делать нужно. Все, можешь идти кивком головы отпустил вытянувшегося в струнку Вудберга. А когда за ним закрылась дверь, царь, разбитым, утомленным движением откинулся в кресле, прошептал с покорным отчаянием. «Господи, что делать мне с ними? Какие дураки! Боже, какие дураки!» Встал и прошелся по кабинету. Раздражение и гнев проходили. Что-то очень неприятное слышал он на днях. Это неприятное как-то было связано с именем Лермонтова. Вспомнил, что это было на докладе Орлова. Вспомнил, что тогда же Взбешенный приказал дежурному генералу гвардейского штаба удалить его из столицы в 24 часа. Сейчас это почти уже не раздражало. Примечание. Орлов — преемник Бенкендорфа на посту шефа жандармов и начальника третьего отделения собственной его величества канцелярии болваны они еще и пускают его в отпуск саркастически улыбнулся царь шагая по кабинету а орлов тоже хорош показывает копии с писем какой то француженки будто не знает притворяется что не знает почему я не желаю чтобы самсонова возвращалась в столицу он продолжал шагать и продолжал думать напоминание о лермонтове дало новое направление мыслям они там только еще больше распускаются Воздух там, что ли, заражен этим мятежным духом. Дураки, даже в экспедицию послать не сумели. Вон у Ермолова не возвращались. Шаг сделался четким и твердым, отрывисто печатался по паркету. Усмехнулся самодовольно и зло. Фронтовая служба, строгое выполнение своих прямых обязанностей, помогает смирению. Быстро подошел к столу. Не присаживаясь, на клочке бумаги карандашом набросал дежурному генералу. Переведенный из гвардии в Тенгинский пехотный полк поручик Лермонтов при своем полку не находился, но был употреблен к чеченской экспедиции с особо порученную ему казачьей командою. Замечание корпусного командира подтвердить, чтобы он и Лермонтов непременно состоял на лицо во фронте, чтобы начальство отнюдь не осмеливалось ни под каким предлогом удалять его от фронтовой службы в полку бросил карандаш опять походил по комнате за окнами был зябкий мартовский день с мокрым снегом и ветром холод казалось проника сюда подошел к столу нагнулся от натуги на лбу выступили жилы из под стола вытащил потрепанный кожаный футляр на коленях открыл его вынул и бережно обтюр куском трубу вставил мундш нота тоскливое дребезжящая словно и она не могла не чувствовать ветра и снега, нудно вырвалась из ее медного горла. Апрель золотил вечера теплыми розовыми закатами. На бледном небесном атласе курчавились мотки шелковистой облачной пряжи. Как оперяющиеся птенцы покрылись почками деревья. Громады дворцов, прямые как выстрел, проспекты, каменный бездушный Петербург, тонули в бескрайном и прозрачнейшем воздухе. С мутным томлением и хрустальными в любой перспективе пейзажами в город пришла весна. В доме Карамзиных, в том самом доме, где ровно год тому назад, смотря на плывущие за окном над летним садом облака, читал Лермонтов «Тучки небесные вечные странники» ждали его, снова отъезжающего на Кавказ. Вечер, наполнил углы голубыми тенями. Желтый неживой блеск свечей не погасил вечернего розового сияния. На поясном портрете покойного государя Александра Павловича в доме в память отца был чтим именно этот государь. Пустынный оттический пейзаж на этом портрете, казалось, один вместил в себя всю несказанную вечеровую тишь. Собрались только самые близкие и обычные посетители дома. Собрались проводить и проститься, потому что разговоры неизменно вращались вокруг отъезжавшего. Ждали его, он не приходил. Красавица, графиня Растопчина, по причине близорукости, не отнимавшая от глаз лорнета, отчего томные и беспрестанно щурившиеся глаза казались полными слез, рассказывала о последней мистификации этого очаровательного и гениального, она так и говорила, гениального шалуна. «Представьте», — говорила графиня, — «каковы были наши ожидания, как мы приготовились слушать». Он объявил, что ему понадобится, по крайней мере, четыре часа для прочтения этой повести. Он требовал также, чтобы двери были закрыты для посторонних. Повесть, которую он собирался нам прочесть, называлась «Штос». Вы представляете, как мы все были заинтригованы и этим названием, и предупреждением. Все его желания были исполнены и избранники сошлись числом около тридцати. Наконец он входит с огромной тетрадью под мышкой. Принесли лампу, двери заперли, и затем начинается чтение. Спустя четверть часа оно было окончено. Неисправимый шутник заманил нас первой главой какой-то ужасной истории, начатой им только накануне. Написано было что-то около двадцати страниц, а остальное в тетради была просто белая бумага но и то, что мы слышали, совершенно исключительно. Увы, тут графиня вздохнула. И в этой повести все те же мрачные настроения. Это какой-то Сведенборг. Нет-нет, теперь у Лермонтова не бывает, очевидно, минуты, когда бы он не думал о смерти. Эта история, которая, казалось, должна была вызвать серию воспоминаний о проказах и шалостях неисправимого Лермонтова, повлекла за собой совсем иные рассказы. Вспоминали случаи, встречи и слова, неоспоримо подтверждавшие, что таких минут, когда он не думает о смерти, у Лермонтова теперь не бывает. Да-да, в прошлом году и и разжалованный, он уезжал не с таким настроением. Появившегося Жуковского обступили, упрекая в суровости к Лермонтову двора, и Василий Андреевич своим мягким, чуть задыхающимся голосом старался Николая оправдать. «Но вы же, господа, знаете, что государь больше месяца тому назад соизволил приказать в двадцать четыре часа покинуть ему столицу. И это много, и это много, что ему разрешили пробыть здесь до конца отпуска. Великий князь не терпит, когда его просят отменить даже его собственные приказания, а тут он сам ходатайствовал перед государем за нашего милого проказника». Поверьте, что великий князь, снисходя к нашим общим мольбам, сделал все. Лакей в дверях доложил. — Поручик Михаил Юрьевич Лермонтов. Взгляды, ожидающие, обратились к дверям. Он вошел, улыбающийся и бестревожный, такой, каким его привыкли здесь видеть всегда. Черный армейский сюртук не был застегнут доверху, кавказский до сих пор не отошедший загар оттенял белоснежность белья. Улыбка была на губах, как всегда улыбались глаза. Не было только одного, он не был оживленным, и это сразу заметили все. За столом, как и прежде, ему принадлежали лучшие в этот вечер остроты и каламбуры, на нем было сосредоточено внимание всех, но... Он шел сюда проститься. Здесь его ждали друзья, по крайней мере, большинство из присутствующих считало себя таковыми здесь его любят и ценят он знал или нет не знал но хотелось так думать в памяти были розовые сумерки прошлогодней весны тучки над летним садом и тихая бестревожная грусть на сердце все как в прошлом году только только вот этого беспокойства этой беспричинной тревоги не было тогда а она мешала мешала даже грустить делала неживыми мертвенными, искусственными, и веселость, и беззаботность. Это заметили. Он почувствовал холодок даже во внимании, с которым обращались к нему. Мысль, ставшая за последнее время привычной, вытеснила все остальные. «Я один. Я совсем один. Никому до меня нет никакого дела. Одному жить нельзя. Надо умереть. И пора» как из-под ареста он встал из-за стола. Пирожным обносили в гостиной. Тотчас же, же вслед за хозяйкой перешел туда. В гостиной образовались кружки, общий за столом разговор распадался, его разносили по углам. Около Натальи Николаевны Пушкиной место было свободно. Раньше, чем кто-либо попытался завладеть им, не колеблясь и поспешно подошел к ней. В голове Наполняя все тело тяжестью и отчаянием, стучала неотвязная мысль. Ей, ей, владевшей такой любовью, видевшей такое страдание, не может быть непонятно это. Она пожалеет. В гостиной недоуменно посмотрели на него. Этот его порыв, очевидно, удивлял. — Наталья Николаевна, — у него дрогнул голос. — Вы не должны удивляться. Я даже не пытаюсь скрывать что чуждался вас всегда и намеренно. Сколько вечеров, проведенных здесь в гостиной, но в разных углах. Я чуждался вас, малодушно поддаваясь враждебным влияниям. Я видел у вас только холодную неприступную красавицу. Готов был гордиться, что не подчиняюсь общему здешнему культу. У нее улыбка не изменила ни одной черты. Только в глазах, черных, напоминавших зимнее ночное небо, В прекрасных глазах, опушенных густыми, как мех, и длинными ресницами, в продолговатых прорезях голубых век, загорелась едва уловимая насмешка. «Сегодня вы захотели изменить себе с тем, чтобы потом говорили еще об одной вашей причуде, не так ли?» Горькая улыбка пробежала по его лицу, опуская взгляд, проговорил растерянно и тихо. «Я уезжаю навсегда». Предчувствия никогда еще меня не обманывали. А сейчас мне не кажется, я не чувствую. Нет, нет, в Петербург я уже никогда не вернусь. И я не рисуюсь, поверьте хоть этому. Если бы только это было возможно, ах, как я хотел бы остаться здесь!» Он вздохнул тяжело и глубоко. «И вот с таким-то предчувствием...» в первый, может быть, в первый только раз в жизни подойти к человеку с раскрытым сердцем и услышать. Он не договорил. Но вы сами сказали о неприязни и предубеждении. Разве может так легко изгладиться такое чувство? Я женщина, мсье Лермонтов. Если бы мне казалось, что вы только женщина, если бы я думал, что кроме поклонения себе вы не можете принять ничего другого, я не подошел бы. Я не решился бы подойти к вам. Но нет. Нет, этого не может быть. Не может быть, чтобы и ваше сердце было закрыто для чувств, которым не определено место светом. Он смотрел на нее с немым и тяжелым вопросом. В глазах она читала страдание Страданием кривился женственный, мягко очерченный рот. В памяти, ярко, как будто это было только вчера, проступила другая картина. Другие губы, в смертной жажде и тоске, просившие морожки. С медленно разгорающимся на щеках румянцем, беззвучно, одними губами она прошептала. — Я слушаю вас. — Наталья Николаевна, я не должен был вас чуждаться. Я должен был знать, что моей искренности вы не ответите равнодушным презрением. Я должен был верить, потому что вам открыто неизвестная даже самой прекрасной царице вашего круга. Румянец поднялся до самых глаз, им горели кончики ушей, мех длинных ресниц совсем закрывал глаза, и первый раз, первый раз в своей жизни, увидев это смущение, смутился, испугался своей смелости Лермонтов».